Священные места. Если придерживаться той концепции, что весь античный мир был ориентирован на телесность, на так называемый материально-чувственный космос, то взаимоотношения Средневековья и предшествующего ему христианства помогают нам лучше разобраться в том, как интерпретировала этот античный материализм христианская церковь в своих духовных установках. Ясно, что такие отношения были исключительно диалектическими. Постараемся разобраться в этом. Христианские храмы часто возводились на месте языческих святилищ. В начале христианской истории языческие храмы обычно предварительно разрушались. С V века начинается процесс превращения их в христианские церкви. Священные места язычников приобретали христианское значение – как через сознание новообращенных, так и в ходе сознательно проводимой политики. Христианизации подвергался сам пейзаж. Выделяющиеся объекты посвящались христианским святым, порой меняя само имя. Так остров Огласа в Средиземном море был переименован в Монте-Кристо. Сульпийский север в житии Мартина Турского, сносившего храмы и священные деревья язычников, отмечает. Там, где разрушал он языческие капища, там и воздвигал церкви и монастыри. А Бенедикт Нурсийский, обосновавшийся в итальянском селении Монте-Кассино, первым делом разбил статую Аполлона и уничтожил языческий алтарь на холме. В письме папы Григория I, которая приводит «Беда», говорится, «Я решил, что храмы идолов этого народа не должны быть разрушены». У находящихся в них идолов, возьмите святую воду и окропите эти капища, и воздвигните в них алтари, и поместите святые реликвии. Ибо если храмы выстроены прочно, весьма важно заместить в них служение идолам службой истинному Богу. Когда эти люди увидят, что святилища их не разрушены, они изгонят заблуждение из своих сердец, и с большей охотой придут в знакомые места чтобы признать истинного Бога и молиться Ему. Но так ли все было на самом деле? Не оставались ли в бывших языческих капищах символы античного телесного материализма, и не сохраняли ли они свою скрытую харизматичность, несмотря на все старания святых отцов? Многое будет в этом вопросе определяться отношением к смерти и загробному миру. Господствующие интересы в античности — земные, светские. представление о жизни после смерти здесь очень непривлекательны. В мрачное царство Аида никто не стремится. По смерти человека Гермес берет за руку его душу и ведет ее под землю, к мутной реке вздохов. Там угрюмый Харон переправляет ее на челноке на тот берег, где высятся врата Аида и Персифоны. Ласково встречает пришельца пес-привратник Цербер. Отныне он живет призрачной жизнью на Асфаделовом лугу, продолжая свои земные занятия, но без смысла и цели. И эта жизнь равна для всех. Даже Ахилл не составляет исключения. В христианстве все радикально меняется. Земная жизнь рассматривается как приготовление к вечной жизни, и сама по себе высоко не ценится. Подлинная жизнь христианина начнется после воскрешения тела и соединения его с бессмертной душой. Тело в средние века осмысливалось парадоксально. С одной стороны, христианство постоянно его подавляло. «Тело есть отвратительное вместилище души», говорил Папа Григорий Великий. И в то же время его прославляли прежде всего в образе страдающего тела Иисуса, которое Церковь сакрализовала и превратила в мистическое тело Христа. Апостол Павел говорит, что «тела ваши — суть храм, живущего вас, Святого Духа». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 19. Христианское понимание человека основывалось в равной мере на двух идеях. Идеи первородного греха, которые в средние века трансформировался в грех сексуальный, и идеи воплощения Христа во имя спасения человека от грехов. Средневековая концепция постулировала, что каждый человек состоит из сотворенного и смертного материального тела и из нематериальной, сотворенной и бессмертной души. В основе этой концепции лежат идеи Платона о том, что душа предшествует телу, И именно его философия легла в основу презрения к телу крестьянских аскетов вроде Оригена. Год рождения около 185-го, год смерти около 253-го, 4-го. Однако равным образом данная концепция питалась и идеями Аристотеля, утверждавшего, что душа — это форма тела. Тело и душа считались неразделимыми. Носитель порока и первородного греха, тело, становилось также и средством спасения. «И слово стало плотью» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14, говорится в Священном Писании. «Иисус страдал как человек». И все же в эпоху, которую принято называть средними веками, произошло великое отречение от тела.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 Женщина демонизировалась, сексуальная жизнь становилась под контроль, обесценивался ручной труд. Гомосексуальность сначала осуждалась, потом к ней относились более терпимо, но в конце концов она оказалась под запретом. Смех и экспрессивная жестикуляция не одобрялись. Маски, гримы, переодевания осуждались, а вместе с ними и сладострастие, чревоугодие.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 праздник предшествующий Великому посту и обозначающий окончание зимы, весенний народный праздник, сопровождающийся карнавалами. Карнавал не знает разделения на исполнителей и зрителей. Карнавал не созерцают, в нем живут, и живут все, потому что по идее он всенароден. Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальной. Исследование смеховых начал культуры Мировоззренческой ценности карнавала и сопоставления различных смеховых традиций позволяет создать целостное представление о культуре эпохи Средневековья. Этому посвящена знаменитая книга Бахтина, творчество Франсуа Рабле. Мы знаем, что испражнения играли большую роль в ритуале праздника глупцов. Во времена торжественного служения избранного шутовского епископа в самом храме ходили вместо Ладана испражнения. После богослужения клир садился на повозки, нагруженные испражнениями. Клирики ездили по улицам и бросали испражнениями, сопровождающий их народ. Традиционных для католической Европы карнавалах проявились результаты проигранной церквью борьбы с язычеством. Бахтин пишет, «Испражнения, как предмет метания, известны из античной литературы». Из фрагментов сатиривой драмы Эсхила Собиратель костей видно, что в ней был эпизод, в котором в голову Одиссея бросили зловонную посуду, то есть ночной горшок. То же событие изображалось и в недошедшей до нас сатировской драме Софокла Пир ахейцев. Аналогичные эпизоды связаны с фигурой комического Геракла, о чем свидетельствует ряд изображений на античных вазах. Тон то лежит пьяный у дверей Гетры, и старая сводня обливает его из ночного горшка, то сам он гонится за кем-то с ночным горшком. Приведенные нами примеры говорят о том, что бросание калом и обливание мочой — традиционный снижающий жест, знакомый не только гротесскому реализму, но и античности. Его снижающее значение было общеизвестным и общепонятным. Жестокие акции со стороны церкви помогли добиться лишь одного — сократить официальную продолжительность карнавала с двух недель до одной. Питер Брейгель-старший изображает празднование католической масленицы на площади одного из фламандских городков. Тучный человек в колпаке, сидящий на бочке с вином, олицетворяет «карнавал» — первая иллюстрация. В руках у карнавала находится его атрибут вертел, на который нанизана мясная снеть. Справа от карнавала находится тощая фигура поста, сидящая на стуле, который тащат в сторону карнавала монах и монахиня. На голове у поста находятся пчелины улей, знак умеренности и верности церкви. Шульц писал, «Тело находится в самой сердцевине христианского таинства. Разве Господь, послав Сына на землю в момент благовещения и воплощения, не подарил им возможность спасения? души и тела. Вера и поклонение телу Христа способствовали возвышению тела, превратив его в предмет истории. Торжествующее тело воскресшего Христа, измученное тело страсти и Господних, распятие, призванное постоянно напоминать о жертве, принесенной во имя искупления рода человеческого, растерзанные тела легиона святых, чудесные тела избранных в день страшного суда. Но существует и другой, не менее богатый образ тела, тело грешника. В эпоху контрреформации церковь усилила то недоверие к телу, этому гнусному одеянию души, которое было уже продемонстрировано средневековыми авторитетами. Презираемое тело грешника, которому постоянно внушается, что именно тело способно его погубить. Грех и страх — Страх перед телом, особенно женским, постоянно звучит как летание предостережений и осуждений. Искушения одолевают человека с момента грехопадения, и перманентное присутствие живописного сюжета искушения святого Антония или святого Иеронима призвано служить напоминанием о том, что плоть слаба, и вне зависимости от ее состояния и душевной крепости всегда есть опасность падения. Христианская концепция тела мечется между его облагораживанием и превращением в нечто презренное. Тело столь же двойственное постоянно, как и человек. Действительно, церковь никогда не придерживалась единой точки зрения, и ее позиция в этом вопросе постоянно менялась. Разве человек не самая прекрасная часть творения? Без сомнения, этот взгляд, обращенный на здоровое и приятное для созерцания тело, многим обязан языческому платонизму. Это та красота телесных форм, которая обнаруживается в изображениях мученичества и прославления святых. Телу грешника противопоставляются гармоничные тела Адама и Евы до грехопадения. Райский мир по определению царства благоразумного тела полностью избавленного от сексуального желания. Похожую сдержанность демонстрируют и окружающие первого мужчину и первую женщину пары животных. Идеал — тело, свободное от страстей.